Глава 12. Оснастка бота. Нападение диких собак. Юб ранен. юп лечит. Юб поправился. Постройка бота закончена. Пенкрофт торжествует. Бонадвентур. Первое плавание к южному берегу острова. Бутылка в море.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 Колонисты, сидевшие в большом зале, вскочили и побежали на зов к Аморку, отведенную Юпу. «Что случилось?» — спросил журналист. «Да вы только посмотрите!» — ответил нап и расхохотался. «И что же они увидели?» Дядюшка Юп мирно сидел на корточках у порога гранитного дворца, подстать турку и покуривал трубочку. «Моя трубка!» — воскликнул Пенкров. «Взял у меня трубку!»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 Пассажиры Бонадвентура поистине были в восхищении. У них появилось превосходное судно, которое в случае необходимости окажет им большие услуги. А сейчас, в этот чудесный день, да ещё при благоприятном ветре, плыть было очень приятно. Пенкроф повёл бот в открытое море, держась в трёх-четырёх милях от берега и направляя Бонадвентур на траверс порта воздушного шара.